Глава 4. Вы первый уровень пирамиды. Мы лжём громче всего, когда лжём сами себе. Эрик Хоффер. Существует множество фундаментальных заблуждений о рынке и о трейдинге. У меня есть врождённый талант аналитика. Мне бы хотелось, чтобы у меня также было немного больше врождённого таланта трейдера, но у меня его нет. Я добился того, чего добился, вопреки своим способностям, а не благодаря им. Но мои аналитические способности очень мне помогли, потому что теперь я понимаю рынок и знаю, как на нём зарабатывать деньги. Теперь я последовательно получаю прибыль, которая растёт с каждым годом. В этой книге нет лишнего, она лишь о необходимых вещах, которые вкратце можно представить следующим образом. Первое. Возможно, вы думаете, что рынок существует где-то. Неверно. То, как вы воспринимаете рынок, уникально и существует лишь в вашей голове. Для того, чтобы выигрывать на рынке, необходимо убедиться в том, что ваша версия рынка применима, а затем использовать её. Второе. Возможно, вы думаете, что ясно представляете себе свою версию рынка. Неверно то, что вы видите, окутано водоворотом эмоций, который может начать вращаться немного быстрее после того, как вы откроете позицию. Третье. Возможно, вы думаете, что трейдинг простое занятие, сводящееся к покупке внизу и продаже наверху. Неверно. На самом деле трейдинг как ни сложен, так и не прост, но эмоциональные проблемы, которые мы приносим с собой на рынок, приводят к тому, что лишь немногие выигрывают. Врезка. Для того, чтобы выигрывать на рынке, необходимо убедиться в том, что ваша версия рынка применима, а затем использовать её. Конец врезки. Эти три утверждения вкратце показывают, во что вы собираетесь ввязаться. В нормальной жизни вещи подобного рода либо вообще не случаются, либо мы быстро учимся оставлять их в стороне. На рынке всё по-другому. Он не ведёт себя одним и тем же образом всё время, так что в один день может работать какая-то конкретная тактика, которая на следующий день уже не поможет. Сопоставьте это с чем-нибудь, что вы обычно делаете каждый день, например, с ходьбой по улице. Если вы врежетесь в фонарный столб, то очень скоро усвоите, что их надо обходить. Но на рынке фонарные столбы будут перемещаться по мере вашего приближения к ним, так что вы никогда не сможете быть уверены в том, что обойдёте их. Что вы всё-таки можете сделать? Это выработать дисциплину своего сознания, так что даже при ударе о столб ничего трагичного не произойдёт. Эта глава названа вы, потому что именно вы являетесь важнейшим элементом, определяющим стиль вашей торговли. Если посмотрите на рисунок в начале этой главы, на котором изображена пирамида трейдинга, то увидите, что именно вы формируете её основание. Это объясняется тем, что вы должны разработать такой стиль торговли, который будет подходить вам. В противном случае ничего не получится. Опыт торговли. Изучив содержание полок книжного магазина, в котором продаётся несколько книг по трейдингу, Вы вскоре заметите, что очень много людей пытаются выудить у вас и ваши с огромным трудом заработанные деньги за рассказ о том, как они торгуют на рынке, хотя во многих случаях эти авторы на самом деле не торгуют. Но это уже другая история. Далее, возможно, какая-то из этих книг окажется для вас тем, что нужно. Но какая? На этот вопрос нелегко ответить. Кроме выбора техники торговли, которую вам следует использовать, вам также необходимо обрести торговые навыки, которые в действительности составляют 95% успеха в этой игре. На это требуется время. Не следует ожидать, что вы сможете немедленно добиться успеха в трейдинге. Это занятие необходимо изучить, как и любое другое. Пока вы будете заняты этим, Задача, стоящая перед вами, будет очень проста, и это первый секрет трейдинга. Как и все великие тайны, этот секрет хорошо известен, так как лучший способ сохранить что-то в тайне – заставить всех думать, что это вовсе не секрет. Но именно здесь падает большинство начинающих трейдеров, и именно здесь они вышибают самих себя из игры. Я не буду повторять этот секрет сейчас, так как это было бы преуменьшением его важности. Эта тайна, как и две другие, раскрывается на всём протяжении данной книги. И когда вы услышите эти тайны, вы уже будете их знать. Но, возможно, в этот раз они смогут оказать на вас достаточное влияние для того, чтобы что-то изменить. Это всё, что мне нужно для того, чтобы то, что я говорю, было могло улучшить результаты вашей торговли. Чтобы понять, что такое опыт торговли, мы должны взглянуть внутрь самих себя. Всё происходит именно там. Существует несколько простых правил, но перед тем, как говорить о них, я хотел бы обратить внимание на три момента. Первое. В трейдинге не существует абсолютных истин. Мы никогда не знаем, что является правильным в какой-либо ситуации а то, что является правильным для одного трейдера, является неверным для другого. Таким образом, нам необходимо сформировать систему полезных убеждений, которые бы работали в нашем конкретном случае. Это аналогично тому, как поступают физики, имеющие дело с квантовой механикой. Кирпичиками из которых, по существующим представлениям, построена вся материя, являются кварки но согласно исследованиям кварк не обладает массой. Как может у строительного элемента не быть массы? Синонимом понятию полезное убеждение является понятие полезная ложь. Всё, что не является правдой, всей правдой и ничем кроме правды, может быть названо ложью, хотя это её определение и не является общепринятым. Второе Учитывая вышесказанное, ничто сказанное мной не следует воспринимать как вырубленное в камне. Важно, чтобы вы открыли для себя собственное полезное убеждение, которое и станет основой философии вашей торговли. Третье. Вдобавок к этому можно сказать, что в поиске правильного подхода вам следует руководствоваться своими личностными особенностями. Задайте себе вопрос, что подойдёт для меня, а затем идите и найдите ответ на него. Врезка. В трейдинге не существует абсолютных истин. Конец врезки. Так что же это за несколько простых правил? По моему мнению, их можно изложить следующим образом. Первое. Всегда ограничивайте убытки. Второе. Попытайтесь обеспечить соотношение средней прибыли по прибыльной сделке и среднего убытка по убыточной на уровне не менее 2,5 раза. Третье. Ищите такой подход, который дал бы вам преимущество. Четвёртое. Убедитесь в том, что вам удобно работать в соответствии со своим торговым подходом. Это потребует открыть самого себя, чего многие стесняются. Но снимите верхние слои, и то, что вы увидите внутри, очень часто окажется чем-то очень качественным. Внешние оболочки могут оказаться менее приятными. Пятое. Научитесь давать прибыли накапливаться. Шестое. Научитесь торговать избирательно. Седьмое. Седьмое. Научитесь контролировать собственные попытки взбунтоваться. Резюме. Вы являетесь первым уровнем пирамиды трейдинга, так как вся пирамида может быть построена лишь опираясь на вашу личность. То, как каждый из нас видит рынок, уникально, и мы должны убедиться в том, что наше восприятие является полезным. Ключевые секреты трейдинга хорошо известны, В среде трейдинга нет абсолютных истин. Ничто написанное в этой книге не является истиной в последней инстанции, и вам придётся найти свой собственный путь к успеху. Не позвольте рекламной брошюре обмануть себя. Решите, что вам нужно, и добудьте это. Есть 7 простых правил достижения успеха. Глава 5. Стремление. Для многих трейдеров рынок это генератор случайных последовательностей. Сноска. Скорее всего, под этим подразумевается, что при выполнении ряда условий результаты торговли могут представлять собой случайную величину с положительным математическим ожиданием. Примечание переводчика. Во многих случаях вас будет выносить на поворотах стремление, необходимое качество, если вы собираетесь стать победителем. Природа рынка. Является ли рынок для вас генератором случайных чисел, зависит от того, как вы его воспринимаете. Например, если вы решите торговать на рынке, основываясь на каком-то строгом алгоритме, То есть на чёткой формуле, как те, на основе которых вычисляются стохастические осцилляторы, скользящие средние и так далее, то вы будете находиться в полной зависимости от того, что рынок покажет вам. В этом смысле он будет подобным генератором. Однако он не станет исключительно таковым, если вы примете решение ориентироваться на нечто имеющее смысл. Тем не менее, большинство используемых графических паттернов практически не имеют смысла. Сноска: паттерн фигуры. Графическая фигура и ценовая фигура, образуемая ценой на графиках, например, голова и плечи, двойная вершина и так далее. Примечание переводчика. Это объясняется двумя фактами. Первый Для того, чтобы говорить о значимости чего-либо, необходимо, чтобы оно оказывалось верным более чем в 50% случаев. Строго говоря, отличие от соотношения 50 на 50 должно быть статистически достоверным. Второе. Очень часто формирование паттерна прекращается, как только мы успеваем заметить его. На самом деле его никогда и не было просто так получается, что рынок, будучи генератором случайных чисел, выкидывает все варианты фигур, но это вовсе не означает, что они имеют какое-либо значение. Мой интерес к рынку возник благодаря теории волн Эллиотта. Это хороший пример того, что я считаю практически не имеющим смысла. Положения этой теории достаточно широки, Так что найдётся очень много последовательностей случайных чисел, удовлетворяющих её критериям. На некоторых из них она работает, на некоторых нет. Но я не думаю, что соотношение сильно отличается от 50%. На самом деле, я в деталях знаю теорию Эллиота. Смотри приложение 5. Я научился жить с ней. Теперь я всегда слежу за собой и принимаю только те сигналы, за которыми прослеживается некий смысл, например, отрицательное движение из концепции профиль рынка. Смотри главу 18. Так что же имеет смысл? По моему мнению, единственное, что можно утверждать о рынке это рынок движется от одного экстремума к другому на всех временных масштабах. Рынки отражение человеческой психологии они движимы жадностью и страхом пики обязаны своим появлением жадности впадины страху это очевидно для долгосрочных экстремумов страх часто литературно ассоциируется с кровопролитием на улицах жадность настолько свойственна человеку что никто не может сказать что же она есть на самом деле но останьтесь в стороне и её влияние станет очевидным Не столь очевидно будет влияние указанных факторов на краткосрочных ценовых движениях. Ключевая особенность экстремумов нереалистично резкие движения цены. В силу чего так происходит. Это происходит потому, что трейдеры и или инвесторы делают слишком крупные ставки продают слишком дёшево, ведь они принимают эмоциональные решения. Для того, чтобы выиграть на рынке, вам необходимо устраниться от этих эмоций. Экстремы можно распознать, и я разработал много тактических приёмов, позволяющих играть на них. Смотри часть вторую. Профиль рынка Есть ещё кое-что, что может оказаться нам полезным это кое-что. Называется профиль рынка, разработанный Питером Штейдлмайером. Данная концепция достаточно проста. В её основе лежит кривая нормального распределения. Кривая нормального распределения превращает хаос в порядок. Профиль рынка другой способ отображения динамике цен и объёма. Известны также и прочие способы. Первый котировки, второй бары, третий тиковый график, четвёртый график крестики-нолики, пятый японские свечи, шестой различные индикаторы. Каждый из вышеперечисленных способов, а также и другие, так как приведённый список не является исчерпывающим. Они выражают одно и то же по-разному. В каждом случае теряется одна часть информации, а другая становится видна лучше. В какой-то степени это точка, в которой вы должны принять своё первое решение. Какой способ выбрать для наблюдения за динамикой рынка? Ответ на этот критически важный вопрос зависит от того, как вы собираетесь торговать и что, соответственно, вам для этого необходимо. Не следует ставить телегу впереди лошади. Решить, что вам нужно, а затем идти и возьмите желаемое. Не следует брать что-либо, а затем адаптировать под свои нужды лишь потому, что кто-то продаёт вам это. Всё надо делать наоборот. Кстати, многие современные программные продукты позволяют вам представить динамику цен на одном экране сразу многими из вышеперечисленных способов. Программный продукт, которым пользуюсь я, позволяет строить графики всеми из вышеперечисленных методов на одной картинке, и он недорогой. Но я не пользуюсь ими всеми потому, что у меня нет в этом необходимости. В резка. Если что-то не является очевидным, то почему оно должно работать? Скорее всего, оно не работает. Конец врезки. Профиль рынка включает в себя ряд ключевых концепций. Я считаю, что самой важной из них является отрицательное развитие, минус development далее OR. OR это техника, которая подаёт чёткие сигналы на покупку или на продажу. Она достаточно очевидна, как и большая часть применимых техник. На самом деле, я бы сказал, Что если что-то не является очевидным, то почему оно должно работать? Скорее всего, оно не работает. ОR встречается в различных вариантах, но самыми важными, я считаю, пиковые максимумы и минимумы. Фактически большая часть моих торговых решений принимается как раз на их основе. Основной смысл концепции ОR состоит в том, что она показывает уровень, на котором происходит консолидация цен. Сноска. Консолидация период без сильных ценовых движений. Примечание переводчик. Стоп ставится под этой точкой, так что он обеспечивает относительную безопасность. Если же вы хотите обеспечить себе стопроцентную безопасность, вам можно посоветовать оставить свою деятельность на рынке и обратиться во вневедомственную охрану. ГП также является формой оr, но я не люблю гэпы, так как рынок всегда пытается их закрыть. сноски. гэп или разрыв образуется, например, когда рынок открывается по цене, сильно отличающейся от цены закрытия предыдущего дня. примечание переводчик. проторговать цены, которые бумага проскочила, образовав разрыв. примечание переводчик. Этому есть простое объяснение. Цель любого рынка состоит в максимизации объёма торговли. Чтобы убедиться в этом, посмотрите, кто управляет рынком и за что ему платят. В случае с рынком фьючерсов рынок организовывается и управляется самой биржей. Международная лондонская финансовая биржа срочных сделок организует торги контрактом на индекс FTSE. Чикагская торговая биржа – торги на фьючерс на S&P, брокерами и маркет-мейкерами. Доходы всех этих лиц возрастают в случае увеличения объемов торговли, следовательно, это и является целью их рынка. Для максимизации объемов рынок должен проторговать все уровни, так как на каждом из них есть покупатели и продавцы, или могут быть покупатели. Так что рынок должен проверить это в случае, если он является эффективным. Таким образом, ГП закрываются по крайней мере на активно торгуемых рынках, как в случае с фьючерсами на FTSE. Однако этого нельзя сказать о наличном спот FTSE, который является просто индексом и поэтому не торгуется вообще. Сноска Речь идёт об индексе в отличие от фьючерсов. На него примечание переводчика. На самом деле, после введения устрашающей системы SETS Index FTSE больше вообще не оставляет разрывов. Сноска: вероятно, речь идёт о системе электронного обслуживания торгов. Примечание переводчика. В резко Цель любого рынка состоит в максимизации объёма торговли. Конец врезки. Резюме. Рынок можно рассматривать как генератор случайных последовательностей. В случае, если вы используете чёткую торговую систему, именно им он и является. Для достижения успеха вам потребуется стремление. На дороге к нему есть множество ловушек и те, у кого нет должного стремления, будут легко остановлены. Рынок движется от одного экстремума к другому на всех временных масштабах. Это единственная непреложная истина, существующая на рынке. Различные способы представления динамики рынка позволяют лучше увидеть часть информации, минимизируя или вовсе пренебрегая другими элементами профиль рынка и отрицательное развитие, варианты подходов к рынку, которые имеют некоторый смысл и могут таким образом оказаться более полезными, нежели другие техники. Рынок придумали для того, чтобы генерировать объём торгов и максимизировать его. Этот фундаментальный фактор не следует забывать. Глава 6 дисциплина. Следующим уровнем пирамиды является дисциплина. Говорят, и это справедливо, что без дисциплины вы не добьётесь прогресса. Объясняется это весьма просто несколькими моментами. Во-первых, без дисциплины вы не сможете следовать собственной методике. Фактически её у вас и не будет. Вследствие этого вы будете обречены торговать эмоционально, а это не выигрышный подход. Во-вторых, вам не будет хватать самодисциплины для того, чтобы преодолеть собственные эмоции и инстинкты. В какой-то степени эти два фактора перекрываются, но второй имеет более широкий эффект, выходя за рамки влияния на то, как вы торгуете свою систему. Сложный вопрос. Сможете ли вы выработать себе дисциплину, если от рождения ею не обладаете? Я уверен в том, что ответ на этот вопрос положительный, но у вас должно быть достаточно стремления для того, чтобы сделать это. Определённо, дисциплину можно развить. Для того, чтобы убедиться в этом, поинтересуйтесь программой подготовки солдат в армии. Но одно дело, когда над вами сидит большая и опытная организация, готовая сделать всё, чтобы добиться своей цели, и совсем другое, когда вы работаете в комфорте собственного дома со всеми присущими ему отвлекающими факторами. Определённо, самодисциплина понадобится уже лишь для того, чтобы начать процесс торговли. Однако в этом вам поможет сам рынок, хотя и не в такой степени, в которой можно было бы ожидать. Действительно, недисциплинированное поведение будет караться рынком либо прямыми убытками, либо упущенной прибылью, которая в противном случае была бы заработана. Так что у тех независимых трейдеров, которым удаётся выжить, есть внешние стимулы способствовать процессу укрепления самодисциплины. Но рынок не поможет в этом в той степени, в которой можно было бы ожидать из-за принципа случайного подкрепления. Я повторю это снова и снова. За рынком прослеживается тенденция время от времени поощрять неправильное поведение. То, что сработало однажды, не обязательно сработает в следующий раз. И это относится и к самой лучшей практике торговли. Аналогично вредные привычки время от времени дают положительные результаты. Это критически важный фактор, одна из причин объясняющая, почему для того, чтобы научиться торговать, требуется так много времени. Дисциплина и пирамида трейдинга. Теперь рассмотрим дисциплину в контексте концепции пирамиды трейдинга. Мы уже говорили о том, как различные уровни пирамиды взаимодействуют друг с другом. Теперь я хочу особо остановиться на том, как эти взаимодействия относятся к дисциплине. Существует очень большая разница между дисциплинированным выполнением того, что вам нравится, и того, что вы не любите. Например, если вы любите заниматься каким-то видом спорта, допустим, теннисом, вы, вероятно, обнаружите, что вам очень легко соблюдать дисциплину, ведя счёт, подавая мяч, соблюдая этикет игры на корте и так далее. С этим не возникает никаких проблем, так как сама игра вам нравится. Но теперь представьте, что вам надо идти на рыбалку, а вы Ненавидите это занятие. Будете ли вы в этом случае столь же дисциплинированы, насаживая наживку на крючок, забрасывая удочку и сидя в ожидании клёва? Нет, не будете. Вы будете неловки и неуклюжи. Возможно, будете нервничать тогда, когда от вас будет требоваться спокойствие. С трейдингом то же самое если вы найдёте точку зрения, которая вам подходит, всё будет намного легче. Вам не придётся засасывать квадратное себя в круглое ваш торговый подход. Это относится ко всем уровням пирамиды. Ваша система управления капиталом УК должна обеспечивать безопасность, чтобы вы могли расслабиться. В подобной обстановке соблюдать дисциплину будет намного проще функции контроля риска аналогичны. Всё сводится к тому, чтобы обеспечить себе комфорт и выработать навыки, позволяющие контролировать убытки. Наконец, это делает обстановку, в которой работает трейдер, намного более комфортной. На следующем уровне пирамиды находятся три простых правила. Логика этих правил неопровержима. Однако нам требуется научиться их использованию. А на это нужно время, особенно на то, чтобы научиться давать прибыли накапливаться. Кроме того, навыки, позволяющие коротко фиксировать убытки, почти прямо противоположны тем, которые обеспечивают рост прибыли. Первое требует тщательного мониторинга и быстрых действий, возможно, размещение стоп-приказа, который займётся этим за вас, в то время как второе более спокойного подхода, который не будет выкидывать вас из позиций. Таким образом, одни навыки предполагают активный поиск возможности закрыться, а другие пассивного поддержания позиции. После того, как вы научитесь находить возможность для выхода из рынка, как вы сможете адаптировать свои взгляды, чтобы научиться держать позиции? На это требуется время. В резко Если вы найдёте точку зрения, которая вам подходит, всё будет намного легче. Конец врезки. Не трудно увидеть, как мы расслабляемся и следовательно становимся более дисциплинированными после того, как научимся действовать в соответствии с этими правилами. Некоторые трейдеры, возможно, считают, что сопоставление слов расслабленной и дисциплинированный недопустимо, так как это две несовместимые концепции. Я с этим не согласен. По моему мнению, расслабление есть суть лёгкой дисциплины. От вас не требуется быть в напряжении и настороже. Для того, чтобы быть дисциплинированным, просто нужно, чтобы вы были в состоянии делать определённые вещи определённым образом. Чем проще будут эти вещи, э какими они будут, определяете вы. Чем лучше вы в них разбираетесь, тем легче будет применять их на практике. Параметры системы. Здесь мы выходим на параметры нашей системы. Для того, чтобы определить их, потребуется время. И дело здесь не в самих параметрах, а в том, что вы должны узнать самого себя, прежде чем сможете определить, что же именно вам подойдёт. В этом процессе имеется обратная связь. Она может начать работать лишь после того, как вы начнёте использовать достаточно чёткую методику. До этого момента большая часть трейдеров лишь попусту тратит время. Как только вы начнёте использовать свою методику, вы начнёте многое о себе узнавать. Так произойдет потому, что вы будете видеть, в каких случаях у вас возникают проблемы с применением своей методики. Вы будете вынуждены остановиться и задать себе вопрос, почему я не открыл эту позицию? И, возможно, еще один, более важный. Почему я совершил вон ту сделку, которая не имеет никакого отношения к моей методике? Часто вы будете обнаруживать, что у вас есть некоторые предубеждения, которые отнюдь не являются полезными. Что вы подвержены импульсам совершать такие действия, которые не имеют ничего общего с зарабатыванием денег, а объясняются лишь различными эмоциями, которые вы всё ещё не научились контролировать. По крайней мере, так было со мной. В резко Почему я совершил вон ту сделку, которая не имеет никакого отношения к моей методике? Конец в резке. Именно обратная связь от этих вещей, которые вы узнаёте о самом себе, и позволяет вам корректировать свою методику. Этот процесс, который повторяется по кругу много раз, в конце концов позволит вам найти то, что действительно подходит именно вам и что вовсе не обязательно должно подходить к кому-то другому. Именно по этой причине я с недоверием отношусь к тем, кто заявляет, будто знает какие-то секреты рынка, которые он никому не раскроет. По моему мнению, это является свидетельством непонимания сути всего процесса, хотя я и могу понять того, кто не хочет раскрывать свою методику полностью. Чем больше людей будут торговать подобным способом, что и вы, тем меньше вероятность того, что этот способ будет эффективным. Но даже этот пункт можно оспорить, ведь любой трейдер, узнавший о чужой методике, волен вида изменить её и торговать по-своему. Однако пытаться сделать это не имеет смысла, так что зачем рисковать? Резюме Дисциплина необходима, так как без неё вы не сможете следовать своей методике и контролировать свои эмоции и инстинкты. Процесс выработки дисциплины можно сравнить с процессом накачки мышц, за исключением того, что первому способствует использование подхода, который подходит именно нам. В результате случайного подкрепления рынок часто вознаграждает неверные поступки, и наказывает нас за правильные. Крысы сойдут с ума, если с ними обращаться подобным образом. Взаимодействие между дисциплиной и другими уровнями пирамиды показывает, что важно развивать все её уровни в соответствии с нашими личностными особенностями. Глава 7. Управление капиталом. Я часто говорю в своём бюллетене т-т-т, что управление капиталом УК намного важнее анализа. Но я ни разу не приводил практического примера, подтверждающего это. Цель этой главы исправить данное упущение. Продемонстрировать, что УК намного важнее анализа, достаточно просто. Полное отсутствие УК означало бы, что мы рискуем всем капиталом при каждой сделке. Даже если вы изобретёте лучшую систему в мире, которая в 99 случаях будет давать положительный результат, то сотая сделка полностью разорит вас. С другой стороны, если система, которую вы изобрели, окажется наихудшей из возможных, Хорошая система управления капиталом быстро выявит этот факт и в то же время минимизирует риск для вашего капитала. Так, если вы совершите 10 убыточных сделок подряд, то получите лишь 10% убытка. Таким образом, становится сразу ясно, что важнее. Именно указа составляет работать вашу систему анализ, а не наоборот. Из этого следует, что важен не вход в позицию, а выход из неё. Это определённо так, ведь выход определяет ваш итоговый риск, вашу итоговую прибыль и ваш итоговый уровень контроля. Но это утверждение немного противоречиво. Если вход не столь важен, почему же все трейдеры тратят так много времени на его разработку? Ответ: потому что они заблуждаются определённо вход важен но не так как другие факторы трейдинга в частности ука и контроль риска кр короче говоря ваш вход не может вас разорить чего нельзя сказать о выходе из сделки вход не приносит прибыли её обеспечивает выход в риск важен не вход в позицию а выход из неё конец в рески использование управления капиталом. Так как же на практике используется УК? Я проиллюстрирую это на примере одного из сервисов, которые я предлагаю. Это демонстрирует правила управления капиталом и является универсально применимым к любому торговому подходу, а не только к этой системе. Детальнее необходимое для того, чтобы любой подход был выигрышным, состоит в том, что данный подход должен давать вам статистическое преимущество, положительное математическое ожидание. Без него невозможно выиграть. Если вы с этим не согласны, пожалуйста, напишите мне по электронной почте, и мы обсудим это. Я считаю, что моя методика даёт мне положительное ожидание на уровне 60-70%. Его следует сравнивать с математическим ожиданием случайного процесса, которое можно оценить на уровне 50%. Цифра 50% не является абсолютно точной, так как пренебрегает торговыми издержками, но мы сделаем поправку на это, предположив, что мой подход покажет вероятность совершения прибыльной сделки на уровне 55%. Теперь Применим к нему систему управления УК. Допустим, что трейдер готов потерять не более 10 тысяч фунтов. Обще принято, что при получении убытка на уровне 20% наступает время уйти с рынка, так что мы предположим, что трейдер располагает общим капиталом в размере 50 тысяч фунтов. 10 тысяч из которых он готов потерять. Отталкиваясь от суммы 10 000 фунтов, наше правило управления капиталом будет гласить следующее. Мы не готовы потерять более 10% этой величины по одной сделке – 1000 фунтов, что соответствует 100 пунктам по одному фьючерскому контракту на FTSE или 50 пунктам по двум. Если мы примем для себя этот подход – то это будет означать, что мы должны получить 10 убытков подряд для того, чтобы нам пришлось уйти с рынка, то есть в этом случае мы потеряем наши 10 тысяч фунтов. 20% нашего торгового капитала, составляющего 50 тысяч фунтов. Далее, с учетом вероятности совершения прибыльной сделки, равной 55%, Вычислим вероятность совершения 10 убыточных сделок подряд. Эта вероятность равна 45%, возведённым в степень 10. Вероятность неудачи составляет 100% 55%. Это равняется 0,35 тысячных процента, то есть 3,5 из 10.000 сделок. Вероятность совершения убыточной сделки равная 45% также означает, что мы получим три убытка подряд в одном случае из 10, четыре в четырёх случаях из 100 и пять в двух случаях из 100. Эти вероятности кажутся вполне разумными. Так что мы видим, как можно контролировать используемый подход, чтобы убедиться в том, что наше изначальное предположение верны. Если так, это позволит нам продвинуться ещё дальше и развити уверенность в данном подходе. Кому-то может показаться, что стоп на 100 пунктов является слишком длинным, но его можно и укоротить, снизив риск. Также не трудно заметить, что 10% одной пятой капитала составляют 2% всего капитала. По моему мнению, риск по одной сделке не должен превышать 2% капитала. Врезка По моему мнению, риск по одной сделке не должен превышать 2% капитала. Размер позиции. Сказанное выше является одним из подходов к управлению капиталом. Я уверен, что это крайне практичный подход к этой критически важной области трейдинга. Теперь же я хотел бы сказать несколько слов о размере позиций. Давайте предположим, что вы только что разработали новую систему, тестирование которой заставляет вас думать, что она просто замечательна. Давайте также предположим, что вы располагаете 100 тысячами фунтов торгового капитала и просто не можете более ждать тех миллионов прибыли, которые вы собираетесь заработать. Вы бросаетесь в бой, открывая 10 контрактов. Правильно? Нет. Неверно. Торговля на бумаге приносит пользу. Тестирование также полезно, но когда вы начинаете играть по-настоящему, игра меняется хотя бы потому, что у вас проявляются эмоциональные психологические проблемы, о существовании которых вы ранее и не подозревали. Эти проблемы можно преодолеть, но когда вы входите в новую область, то есть по-настоящему начинаете торговать свою систему или подход, вы должны всегда минимизировать свой риск. Так что не торгуйте 10 контрактов, торгуйте лишь один. И продолжайте торговать его до тех пор, пока ваши реальные результаты не продемонстрируют, что вам следует увеличить размер позиции. Теперь, когда зона риска, новая территория оценена количественно, вы можете двигаться вперёд не так беспокоясь. Логично, что увеличивать размер позиции имеет смысл последовательными шагами. Преимущество, которое вам даст подобный подход, Очевидно. Если в вашей системе есть какие-то недостатки, то вы не потеряете весь торговый капитал, а заодно и выработаете некоторые навыки дисциплины. Что вы теряете? Лишь немного времени. Если все пойдет по вашему плану, то, возможно, вы будете торговать те объемы, которые вы хотели в начале, уже спустя несколько месяцев, чем на самом деле можно пренебречь. Что меня вгоняет в депрессию? Так это то, что я могу объяснять это консультирующимся у меня клиентам до посинения, после чего они часто игнорируют этот совет, затавариваются по полной программе, некоторое время выживают, возможно даже что-то зарабатывают, а затем совершают роковую для себя сделку и adios amigo. Мониторинг позиции И ещё одна область, дающая возможность снизить риск внимательный мониторинг позиции на начальном этапе. Иногда, глядя на график баров, можно с очевидностью показать, где рынок отошёл от ожидаемой траектории движения. Такое расхождение предупредительный сигнал и часто очень сильный. Действительно, одна из особенностей, которую я заметил, если рынок отклоняется от формирования какой-либо фигуры, часто происходит очень сильное движение в другую сторону. Логически это объясняется очень просто. Многие трейдеры, играющие всё в соответствии с первоначальным сигналом, попадаются как раз на таком движении. В какой-то степени необходимость во внимательном мониторинге будет зависеть от используемой вами стратегии входа и логики философии, стоящей за ней. Если вы пытаетесь открыться так, чтобы поймать неприемлемые для рынка цены, то вскоре рынок должен отвергнуть эти цены. Если же подобного не происходит, то это может являться основанием для закрытия позиции в конце концов вы стремитесь найти лучшие торговые возможности и если рынок не отказывается от таких цен, то вероятно, эта торговая возможность не попадает в категорию наилучших. То, о чём мы говорили, применимо к стилю торговли любого индивидуума и к любому временному масштабу. Это как раз тот случай, когда услуги поставщика котировок в реальном времени могут окупиться. Signal Tenfor Market I, к примеру, все они стоят значительно меньше 300 фунтов в месяц, что составляет лишь 30 пунктов фьючерсного контракта на FTSE. Конечно, и далее вам следует находиться где-то поблизости и следить за экраном, но опасный участок соответствует лишь начальному периоду времени после открытия сделки. Именно сейчас вы наиболее уязвимы. Так что вся суть именно в мониторинге развития сделки на раннем этапе, а после того, как станет видно, что она идёт в нужном направлении, трейдер может немного расслабиться. Центральным элементом системы УК могут быть стоп-приказы Они могут использоваться различными способами, но об этом мы расскажем в главе 15. На этом завершим наше краткое обзорение основных элементов УК, о которых написано во многих книгах. Цель его натолкнуть вас на некоторые мысли о том, как вы можете улучшить свой подход к рынку. Резюме. Качественное управление капиталом ключ к успеху. Без него даже самая хорошая торговая система приведёт вас к разорению. Качественное управление капиталом означает использование подхода с низким риском при совершении каждой сделки. В противном случае можно быть уверенным в том, что вы разоритесь. Начав работать по новой системе, вы должны торговать всего один контракт до тех пор, пока фактические результаты, то есть прибыль, не докажут, что она на самом деле работает. Ранний и внимательный мониторинг позиций может ещё более снизить риск, однако не следует выскакивать из рынка, пока сделка не успела реализовать себя.